Неумолимая проза стихии. Гренландское море 72 градуса северной широты, 2 градуса западной долготы, 230 миль к северо-востоку от острова Ян-Майен, 23 ноября 1944 года. Трудно было понять, достиг ли этот арктический антициклон своего пика. Барометр колебался. Ветер, влекущий массы холодного воздуха со стороны северного ледовитого океана, достигал 30 а в порывах — 50 узлов. Воды Атлантики податливые одновременно строптиво отрабатывали свой унисон, перекатываясь валами, разгоняя крутую волну, беспощадно отыгрываясь на кораблях эскадры. Кронштадт Советский Союз, весившие за 40 и 60 тысяч тонн соответственно, продирались в тисках шторма вполне уверенно. А вот бывший лёгкий крейсер, а ныне авианосец Чапаев, буквально швыряло на курсе — Каждым порывом ветра, каждым ударом волны норовят вернуть вправо. Еще более тяжко приходилось Кондру. Во всяком случае, так казалось с его борта. Хотя чего уж там, и со стороны, наверное. Ходя в полосу встречного ветра, мордотык, так с легкой руки обозвал это бывалый боцман, вгрызаясь в волну, разбивая ее форштевнем, но скресь разрывался в накаты чуть ли не посредь палубы. Встречными порывами тучи пенных брызг омывали весь полубак, быстряно прокатывались по шкафуту, захлёстывая надстройку, добивая до самых клочков и полетной палубы, не оставляя ни клочка сухого места. Вся неприятность была даже не в высоте волн, а в их длине, когда получалось, что нос взбирается наверх, в то время как корма падала в подножие, словно в яму. Прежде чем заступить на мосте, капитан первого ранга Скопин сначала решил спуститься в Биц, дать напрямую указание ночной вахте. Пока ходил туда-сюда, обратил внимание, что хотя все и было задраено по штурмовому, люки двери внешнего контура в надстройках, где-то в верхах боевых постов и по коридорам бродили сквозняки, откуда-то отдаленно грюкало металлом. Прислушался, но так и не понял, откуда. Показалось, что снаружи. Немилосердно раскачивающийся корабль словно вымер. Еще бы, была бы кому-то охота шарахаться, когда то и дело мотает, кидает, норовя приложить обо что-нибудь угловатое не дай бог, головой. Ходить по трапам в такую болтанку та еще задачка, угадывая крен, пробираясь натуральной перебежками, хватаясь за поручни. Дважды его не особо сильно, но болезненно припечатало к переборке. Переваливаясь с волны на волну, Крейс раздавал похрустывание и скрипы, из чего на ощущениях и опыте можно было констатировать проявление смешанной килевой и бортовой качки, когда корпус судна будто выкручивает. Войдя в ходовую рубку, первым делом задался. «Мне кажется ли, мы идем каким-то макарным образом, виляем задницей?» «Да, так точно. Волна в скулу бьет, а ветер свое дует. Корма гуляет по горизонту с размахом метров три», — подтвердил вахтенный лейтенант, не особо вдаваясь. Командиру больше не надо было и сам знал, как оно бывает. Дифферентом и приличным креном длинный размашистый океанский накаты водили корму крейсера по курсу. «Прибавить к этому парусность высокой надстройки?» «Происшествие? Нам там ничего не сорвало? А то я слышал какие-то непонятные стуки. В бытность на Систершипе Ленинград вот так штормовыми волнами однажды сорвало левый парадный трап. Да так, что пробило обшивку, образовав пробоины, что-то там притопив. Распорядитесь осмотреться в отсеках. Без выхода наружу, разумеется. Человек за бортом нам не нужен». Снаружи в штормовом клокоте волн зазывали растяжки антенн. Шумел стигающий косыми струями дождь. Дворники ходовой рубки отбивали на остеклении монотонный ритм, не справляясь. Смотреть было некуда. Глаза вязли в нескончаемых оттенках серого, гибнущего в черноте ночи. Где-то, судя по радиовизгам широкополосного приемника, из свинцовых туч били молнии. Их зарево периодически разнообразили вид из окна. Собственно, поэтому Кэп и ходил к радиометристам, прознать о возможных проблемах. Неровен час вдарит вот таким атмосферным дефибриллятором по антеннам. Воочию поглядел, как экран РЛС забивает катарактами грозовой подсветки. Приняв вахту, командир в первую очередь потребовал ежечасный доклад от БЧ5 и далее внимательно реагируя на все звонки, поступающие от машинной группы. Практически все время минувших полутора суток главная энергетическая установка корабля работала в полную силу. Сначала давали обещанные 27 узлов на перегоне, 8 часов к ряду, начиная с южного входа в Датский пролив. А затем и весь бой с соединением Мура приходилось маневрировать на предельных режимах, выжимая из машин максимальные обороты. И сейчас, пусть эскадренная скорость скорости была невелика, при этом тормозили именно менее мореходные легкие корабли, потребность сопротивляться накатам штормовых волн, постоянно подрабатывая рулями, чтобы удерживаться на курсе. Все это ложилось тревожащим бременем на механизмы корабля. Командир БЧ-5 со своим персоналом лично и, безвылазно, хмурясь от тревоги, прислушивались, фиксируя, чуя наглядную постоянную вибрацию в кормовой части. — И? — спрашивал, запрашивал с мостика Кэп. — Да пока нормуль, — отвечали снизов. — Идем, бредем, скачем, прем. Натерпелись, откачались на этих карусельных горках, но ночь пережили. К утру ветер несколько поменялся, начав задувать круче с левых курсовых углов, и только более усилился. Волны росли и иногда прокатывались такими валами, что, проседая в подножье, поглядеть со стороны на мателотов, только мачты торчали. Даже с учетом где-то там зашедшего солнца, сигнальной вахте легче не стало. Снаружи та же картина маслом, сплошь в серых тонах, смерцающими закосматыми за косматыми тучами разрядами молний. Ливень унялся, однако ледяной ветер в порывах по-прежнему приносил дождевые шквалы. Получил свой мокрый кус и скопин, когда к концу утомленный, поймав себя на дреме в кресле, встряхнувшись, сдуру решил приоткрыть иллюминатор, типа подымить форточку. Дыхание забилось в глотку, просквозив пронизывающим холодом. Сменить его должен был старший штурманской БЧ, уже явившийся на мость, поприветствовав командира почти сочувственно. Тяжелая ночь. «Да, помотало-вымотало. Но я еще чутка тут подожду. Мауритиус вот-вот должен объявиться, если если верить написанному. Интересно, на него они сами выйдут? У них какой-то там вектор, хитрый аппарат инфракрасного обнаружения стоит. Теплопеленгатор. А мы разве не подстрахуем? Хотя и нашим в такой катавасе окружающей не в самом лучшем виде». Пожал плечами капитан-лейтенант, покосившись на динамик радиоприемника кв дежурной связи с флагманом откуда доносился треск статики атмосферных разрядов. Радиолокационные средства крейсера находились в режиме дежурной готовности. Операторы жаловали, что наряду с грозовыми помехами экраны рябил отраженными сигналами от кучи дождевых облаков, а по низам от высоких волн. Как бы там ни было, все это не помешало что-то заметить на осте. Засветка была слабая, какое-то время ее вели, уточняли, поиграв параметрами, отсеяв естественный фон, на посту РЛС наконец определились источным с точным пелингом, и с дистанцией. Связались с командным пунктом Советского Союза, информируя, цель есть. Там на флагмане как-то и не торопились. Было заметно, что с Кронштадта моргали сигнальным фонарем, явно отвечая на предписание флагмана. По всей видимости, Левченко согласовывал действия и почему-то не воспользовался радиосвязью, причем переданные им станции Р-860 не без погодных огрехов, но приемлемую работу все же обеспечивали. По крайней мере, данные по цели Скондра прошли эфиром без особых на то затруднений. Только по прошествии 20 минут оба линейных корабля покинули кельватор, выдвигаясь на перехват противника. Две тяжеловесные туши, тягуче набирая скорость, проследовали мимо, обгоняя по правому траверзу идущий главным ПКР. Уходя дальше, они разделились. Союз двинул напрямую на выданный пилинг цели, с явной готовностью проутюжить вражеский корабль без изысков маневрирования. В то время как Кронштадт стал забирать левее, здесь намерение, очевидно, было перерезать противнику пути для отхода. И они оба быстро растворились в насыщенной влагой мгле. Чапаев, смыкая строй, послушно пристроился к кондуру в Кельватор. Скопин, получив распоряжение от командующего придерживаться прежнего курса, тем не менее решил поэкономить, чтобы потом долго не искать друг друга. — приказал рулевому. — Возьми правее на два ромба, право 15, курс 145, — бросил штурману, поясняя. — Пройдем ближе вслед. Тот обеспокоился. — Сами на британские стволы не нарвемся? — Пф! Чтобы два тяжелых артиллерийских монстрика да не раздавили легкий крейсер, там и союзу на один кус. Тем паче мы, если что подсветим, наведем, не потеряется. Артиллерийскую стрельбу донесло минут через двадцать, продлившись на коротке, утихнув. Все чутко вслушивались в эту вязкую паузу, принимая в полух освещение обстановки с поста РЛС. По всей видимости, загнанный в угол англичанин сумел уйти от контакта, укрывшись в дождевом шквале. Однако вскоре канонада возобновилась с новой силой. В этот раз долбила гораздо дольше, то дробным разнобоем, то сливаясь в гулкую череду залпов. Ветер, несущий звуки с места схватки, иногда порывами подбрасывал целые амплитудные порции непрерываемого рева орудий. После пары отметок оператор РЛС доложил. Наблюдаем. Цель застопорилась. Ну, вот, походу, и все, — спокойно молвил капитан первого ранга. Замочили Мауритиуса. Поглядим. Два авианосных корабля продолжают двигаться навстречу разыгравшейся на поверхности океана военной трагедии. Первыми что-то углядели вооруженные лучшими средствами сигнальщики, сообщив об отцветах слева по курсу. Видимость едва дотягивала до 40 кабельтовых. По ограниченному горизонту блуждали ливневые наплывы, меж которыми вдруг появился просвет, из которого спроецировался, буквально вывалился корабль, Кронштадт с отметинами пожаров. Он бил куда-то совсем на близкой дистанции, опустив стволы главного калибра практически напрямую на прямую наводку, давлением дульных газов, снося не только пенные барашки с волн, подминало сам океан. Да где он? Где англичанин? Проследив в том направлении, куда садил линейный крейсер, Скопин наконец поймал прореху в дождевой полосе. В оптике, с наложенной поверх изображения градуированной шкалой, появился силуэт жертвы. Картинка дергалась, размывалась, но было понятно, что это была уже агония, накоренившаяся, судорожно сотрецаемая от накрытий и попаданий, извергающей пламя и обломки корабль. Довернуть на полромбо, возвращаемся на курс, распорядился Кэп, поймав одобряющий взгляд штурмана. Огни горящего корабля поползли и ползли, уходя мимо траверзом. Кронштадт задробил главный калибр. Более стрелять смысла не было, лишь чьей-то инициативой очистить казённик одиноко гавкнуло и виновато заткнулось до 152-мм орудие. Окутавшийся дымом и клоками огня представитель британского типа Фиджи уже в неуправляемом дрейфе быстрым погружением под воду окончательно захлебнулся. Штормовой океан лязгнул пастью очередного девятого вала, И заведом обреченного как не бывало. Тем временем правее реальность в очередной раз обнажилась очертаниями выплывшего из непогоды линейного корабля Советскому Союзу пройти над местом водоворота из нефти и обломков, бремя победителей, подобрать немногих выживших. Позади!